Белокурая, Смуглянка и Трепетная Жил в Тирконале король Эд Крохта, и было у него три дочери, которых звали Белокурая, Смуглянка и Трепетная. У Белокура и Смуглянки было много платьев, и они каждое воскресенье появлялись в церкви в новых нарядах. А Трепетная выполняла всю работу по дому. Сёстры вообще не разрешали ей выходить из дома, потому что она была красивее их и могла раньше выйти замуж. Так продолжалось семь лет, пока сын короля Амании не влюбился в старшую сестру. Однажды воскресным утром, когда сёстры ушли в церковь, на кухню к Трепетной зашла старая птичница и сказала, «В такой день тебе тоже нужно быть в церкви, а не заниматься домашними делами». «Но как?» – спросила Трепетная. «У меня нет приличной одежды, чтобы появиться в церкви, и если только сёстры увидят меня там, то убьют за то, что я самовольно вышла из дома». «У тебя будет самое красивое платье. Они такого никогда не видели. Ты только скажи, какое хочешь платье, и ты его получишь», – пообещала птичница. «Я хочу белоснежное платье и зеленые туфли», – ответила трепетная. Птичница надела волшебную мантию, отрезала клочок от лохмотьев, которые были на девушке, и попросила превратить лоскуток в белоснежное и самое красивое платье на свете и пару зеленых туфель. В этот же момент у нее в руках оказались изумительные платья и туфли, и девушка сразу же переоделась в них. Когда Трепетная была одета, птичница сказала, «У меня есть медовая птичка, которая сядет на твое правое плечо, и медовая стрелочка, которую прикрепишь на левое. У ворот стоит белоснежная кобыла под золотым седлом и с золотой уздечкой». Трепетная вскочила в золотое седло, взяла повод, готовая тронуться в путь, но птичница предупредила ее – «В церковь не входи. В ту же минуту, как закончится месса и все двинутся к выходу, мгновенно скачи домой». Когда закончилось месса, люди, выходившие из церкви, не узнали трепетную, которая подъехала к церковной двери. Она быстрее ветра понеслась домой, и все бросились за ней в погоню. Но трепетная на белом коне ускакала, и никому не удалось ее догнать. Возвратившись домой, девушка вошла и обнаружила, что птичница уже сделала за нее всю работу. На столе стоял готовый обед. Она мгновенно сняла белое платье и надела старые лохмотья. Когда сестры вернулись, птичница спросила, что новенького видели вы в церкви? «У нас потрясающая новость», – ответили сестры. «У дверей церкви мы встретили удивительную, великолепную леди в ослепительном платье. Такого мы не видели ни на одной женщине. Рядом с ним наши наряды кажутся просто лохмотьями». В церкви не нашлось ни одного мужчины от короля до нищего, кто узнал бы ее. Сёстры потеряли покой, желая купить такое же платье, какое было на прекрасной незнакомке, но медовую птичку и медовую стрелочку найти не так-то легко. В следующее воскресенье две сестры, нарядившись, опять отправились в церковь, а младшую оставили готовить обед. Когда они ушли, пришла птичница и спросила, «Ты пойдешь сегодня в церковь?» «Пойду». ответила трепетная, «Я не могу не пойти». «Что ты хочешь надеть на этот раз?» поинтересовалась птичница. «Платье из блестящего черного атласа и красные туфли. Какого цвета кобылу ты хочешь?» «Тоже черную и такую блестящую, чтобы на ней было видно мое отражение». Птичница накинула волшебную мантию, попросила одежду и кобылу, и в то же мгновение платье и туфли были в ее руках, а кобыла стояла у ворот». Когда трепетная оделась, птичница посадила медовую птичку ей на правое плечо и прикрепила медовую стрелочку на левое. На этот раз седло и уздечка были серебряные. Когда трепетная вскочила в седло и взяла в руки повод, птичница строго наказала ей, как и в прошлый раз не входить в церковь, а как только мясо закончится и прихожане начнут расходиться, как можно быстрее скакать прочь, чтобы никто не смог догнать ее. В это воскресенье люди были потрясены больше прежнего и смотрели на нее дольше, чем в первый раз. Они думали только об одном – как узнать, кто она такая? Но у них не было шансов. В тот же момент, когда месса закончилась и в дверях появились прихожане, она поскакала прочь от церкви и была дома прежде, чем кто-либо смог остановить ее и поговорить с ней. Птичница уже приготовила обед. Трепетно сняла атласное платье и переоделась в свое старье. «Что новенького сегодня?» – осведомилась птичница у сестер, когда те вернулись из церкви. «Ах, мы опять видели великолепную леди! Какими же невзрачными кажутся наши наряды по сравнению с ее атласным платьем! И все, кто был в церкви, все до единого человека смотрели только на нее, а на нас никто и не взглянул!» Сестры не успокоились, пока не купили платье, хотя бы отдаленно напоминающее платье прекрасной незнакомки. Разумеется, они не шли ни в какое сравнение, ведь таких платьев в Эрине было не найти. В третье воскресенье белокурая со смуглянкой в новых черных атласных платьях снова отправились в церковь. Трепетно они оставили дома хлопотать на кухне и велели к их возвращению приготовить обед. Когда они скрылись из вида, птичница пришла на кухню и сказала, «Ну как, дорогая, пойдешь ли ты сегодня в церковь? Я бы пошла, будь у меня новое платье». «Будет тебе новое платье, только скажи, какое ты хочешь», – спросила птичница. «Платье с красной, как розой, юбкой и белым, как снег, лифом, а на плечи зеленую накидку. И еще шляпу с красным, белым и зеленым перьями. Да, и еще туфли с красными мысами, белой серединой и зелеными задниками и каблуками». Птичница надела волшебную мантию, загадала все желания, и они тотчас исполнились». Когда трепетная оделась, птичница посадила ей на правое плечо медовую птичку, а на левую прикрепила медовую стрелочку. Надевая ей на голову шляпу, остригала ножницами немного волос от одного локона и немного от другого. В этот момент по плечам девушки застрились прекрасные золотые кудри. Птичница спросила, какую кобылу она хотела бы на этот раз. Трепетная попросила белую с голубыми и золотистыми пятнами по всему телу, с золотым седлом и золотой уздечкой. И вот уже у ворот стояла кобыла, а на голове ее, между глазами, сидела птица. Как только трепетная вскочила в седло, птица запела и не замолкала, пока девушка не вернулась после мессы из церкви. Сын короля Амании, забыв о старшей сестре, заранее вышел из церкви, чтобы догнать прекрасную незнакомку, когда она помчится прочь. В это воскресенье в церкви набилось больше народа, чем раньше, а вокруг ограды уже собралась целая толпа. трепетно и на белой кобыле едва удалось въехать в ворота. Как только меса закончилась и народ повалил из церкви, она повернула кобылу, выскочила из ворот и быстрее ветра помчалась прочь. Но подстерегавший незнакомку принц Амании сумел догнать ее и схватил за ногу. Он бежал рядом с кобылой не меньше тридцати перчей, не выпуская ноги прекрасной леди, пока у него в руках не осталась только туфелька, слетевшая с ее ноги. Трепетная как можно быстрее вернулась домой, но очень боялась, что птичница убьет ее за потерю туфельки. Увидев, что девушка удручена и изменилась в лице, старая женщина спросила «Что с тобой случилось?» «Я потеряла туфлю», – призналась трепетная. «Да забудь ты о ней, не переживай, что не делается все к лучшему», – ободрила ее птичница. Тогда трепетная отдала птичнице платье, шляпку и оставшуюся туфельку, надела старое платье и принялась хлопотать на кухне. Когда сёстры вернулись домой, птичница, как всегда, спросила «Что новенького в церкви?» «Кое-что есть», — сказали они. «Сегодня мы снова видели ту леди. Прекрасная незнакомка приехала в ещё более роскошном наряде, чем раньше». На ней было чудесное разноцветное платье, такая же шляпка с разноцветными перьями и хорошенькие разноцветные туфельки. А белая лошадь тоже была в цветных пятнах, и на голове у нее сидела птица, которая пела не переставая. Эта леди – самая красивая женщина в Эрине. Когда трепетная ускакала домой, сын короля Амании сказал другим королевским сыновьям «Эта леди будет моей». Те засмеялись. «Ты ещё не победил её, у тебя осталась лишь её туфелька, поэтому тебе придётся с мечом в руках сражаться за неё со всеми нами. Если выйдешь победителем, сможешь назвать её своей». «Что ж, когда я найду леди, которой туфелька будет в пору, не волнуйтесь, я вступлю за неё в схватку с вами и клянусь, она достанется мне». Королевичам тоже не терпелось узнать, кому же подойдёт туфелька, и все они одной компанией отправились на поиски прекрасной незнакомки. Обошли весь Эрен с севера до юга и с востока до запада, не пропустили ни одного города, ни одной деревни, обыскали в королевстве каждый дом, чтобы найти ту, которой туфля придется впору, будь она богатой или бедной, из высшего общества или простолюдинов. Принц Амани не выпускал туфельку из рук, и когда молодые женщины видели ее, в них пробуждались большие надежды. Туфелька была обычного размера, небольшая и не маленькая, и никто не мог догадаться, из чего она сделана. Одна девушка подумала, что туфелька подойдёт ей, если она немного подрежет себе большой палец ноги. Другая, со слишком маленькой ногой, что-то подложила в чулок. Но бесполезно, они лишь испортили себе ноги, а потом месяцами их лечили. Две сестры, Белокура и Смуглянка, услышали, что принцы ищут во всём Эрине женщину, которой подойдёт туфелька, решили тоже её примерить. «Может быть, эта туфелька придётся по ноге мне?» – однажды предположила трепетная «Не болтай, чепухи!» «Что толку об этом говорить, когда ты каждое воскресенье сидела дома?» Они бронили младшую сестру и ждали своей очереди на примерку. Наконец, к их дворцу подъехали принцы. В тот день, когда они должны были нанести им визит, сестры посадили трепетную в чулан и заперли ее там. Когда принцы вошли в дом, принц Амании дал сестрам примерить туфельку, но, несмотря на все их старания, ни одной из них она не подошла. «И нет ли здесь других молодых женщин?» – осведомился принц. «Есть!» – крикнула из чулана трепетная. «Я в чулане!» «Ох, лучше бы мы сожгли ее!» – воскликнули сестры. Но принц с товарищами сказали, что не покинут дом, пока не увидят ее, поэтому сестрам пришлось открыть дверь. Когда трепетная вышла, ей дали примерить туфлю, и она пришлась ей точно по ноге. Принц Амани посмотрел на нее и сказал, «Ты та женщина, которой туфля пришлась по ноге, и ты та женщина, с которой я снял туфлю». «Подождите здесь, я скоро вернусь», – сказала трепетная. Она побежала к птичнице, старая женщина надела волшебную мантию, попросила тот же наряд, что был на девушке в первое воскресенье, и посадила на ту же белую кобылу. Затем трепетная выехала на дорогу перед домом. «Да это же та леди, которую мы видели в церкви!» – восхищенно воскликнули принца. Она снова удалилась и вернулась на черной кобыле в черном атласном платье. «Ну, конечно, это та самая леди, которую мы видели в церкви!» – снова воскликнули принцы. Она ненадолго удалилась в третий раз и вскоре вернулась на пятнистой кобыле и в разноцветном платье. «Это, несомненно, та леди, которую мы видели в церкви!» – хором закричали все. Все были удовлетворены, увидев, что трепетная и есть та самая женщина. «Теперь ты должен сразиться с нами за нее прежде, чем назвать ее своей», заявили сыну короля омании, принцы и другие высокопоставленные особы. «Я к вашим услугам», – ответил принц. Первым на бой вышел сын короля Лохлина. Ожесточенный поединок начался, они боролись 9 часов, и в конце концов сын короля Лохлина прекратил бой, отказался от своих притязаний и покинул поле битвы. На следующий день в битву вступил сын короля Испании. Он дрался 6 часов и тоже уступил. На третий день на бой вышел сын короля Уалиса и продержался 8 часов. На четвертый день 6 часов подряд дрался сын короля Греции и все с тем же успехом. На пятый день все иностранные принцы отказались от притязаний на прекрасную даму, а сыновья всех королей провинции Эрина отказались драться с хозяином своей земли, дав шанс иностранцам попытать свое счастье. Так как никто больше не стал претендовать на женщину, трепетное по праву досталось сыну короля Амании. Назначили день свадьбы, разослали приглашения. Свадьба продолжалась один год и один день. Когда празднество закончилось, сын короля привез невесту домой, а в положенное время у них родился сын. Молодая женщина послала за своей старшей сестрой Белокурой, чтобы та помогла ей ухаживать за ребенком и составила компанию. Однажды, когда трепетная поправилась, и её муж отправился на охоту, обе сестры вышли погулять, и едва они подошли к берегу, старшая сестра столкнула младшую в море, где ту поглотил огромный кит. Старшая сестра вернулась домой одна, и муж спросил, «Где твоя сестра? Она уехала к отцу в Болюшинон. Теперь, когда я поправилась, она мне больше не нужна». «Боюсь, что моя жена пропала», – глядя на неё сказал муж. «Да нет же, уехала к отцу моя сестра Белокурая!» – возразила она. Так как сёстры были очень похожи, принц засомневался. Ночью он положил между ними меч и сказал, «Если ты моя жена, этот меч станет тёплым, если нет, он останется холодным». Утром, когда он встал, меч был таким же холодным, как и накануне. Случилось так, что сестёр, гулявших по берегу, увидел маленький пастушок, который пас коров на лугу возле моря. Он заметил, как Белокура столкнула трепетную в море. На следующий день во время прилива он увидел, как кит подплыл к берегу и выбросил трепетную на песок. Она сказала пастушку. «Когда вечером вернешься домой с коровами, скажи хозяину, что моя сестра Белокура вчера столкнула меня в море, где меня поглотил кит. Сейчас он выбросил меня на берег, но приплывет и снова проглотит во время следующего прилива. Кит уплывет, но со следующим приливом возвратится и снова выбросит меня на берег». Он будет выбрасывать меня три раза, я заколдована этим китом и не могу сама убежать с берега. Если муж не спасет меня прежде, чем я буду проглочена в четвертый раз, я погибла. Он должен прийти и застрелить кита серебряной пулей, когда тот перевернется на спину. Под грудным плавником у кита есть красновато-коричневое пятно. «Мой муж должен попасть в это пятно, потому что это единственное место, куда киту можно нанести смертельную рану». Когда пастушок пришел домой, старшая сестра напоила его зельем, лишающим памяти, и он все забыл. На следующий день пастушок снова пришел на берег, кит подплыл и снова выбросил трепетную. «Ты рассказал хозяину то, о чем я тебя просила?» – спросила она. «Нет, я забыл», – признался он. «Как же ты забыл?» – спросила трепетная. Хозяйка дома дала мне что-то выпить, и у меня совсем отшибла память. Пожалуйста, не забудь все рассказать ему сегодня. А если хозяйка снова будет предлагать тебе питье, ничего у нее не бери. Как только пастушок пригнал коров домой, белокурая предложила ему попить. Он отказался, пошел к хозяину и обо всем ему рассказал. На третье утро принц зарядил ружье серебряной пулей и пошел на берег. Ему не пришлось долго ждать, вскоре приплыл кит и как два предыдущих раза выбросил трепетную на берег. Она не могла сказать мужу ни слова, пока тот не убил кита. Но вот кит отплыл, перевернувшись на спину и лишь на мгновение показалось красновато-коричневое пятно. В этот момент принц выстрелил. У него был только один ничтожный шанс, но он его не упустил. Кит, обезумевший от боли, умер, а море вокруг него покраснело от крови. В ту же минуту трепетная заговорила с мужем, рассказала ему о проделке сестры, и они вернулись домой. Муж тотчас же сообщил отцу жены о злодействии его старшей дочери. Отец немедленно приехал и разрешил принцу выбрать для нее любую смерть, но тот отказался, ответив, что предоставляет отцу право распоряжаться жизнью и смертью дочери. Отец приказал заточить её в бочку, дать запас еды на 7 лет и выбросить в море. Через некоторое время у трепетной родился второй ребёнок – дочь. Тогда они с принцем отдали пастушка в школу и воспитывали вместе с остальными своими детьми. «Когда наша малышка вырастет, мы не отдадим её ни за кого, кроме него. Ты бы не спас меня, если бы не этот маленький пастушок. Поэтому мне не жаль отдать за него свою дочь». Пастушок и дочь принца поженились. Сын короля Амании Стрепетной родили 14 детей, они жили счастливо и умерли в глубокой старости.